Голова 13 Я инстинктивно упал на землю и откатился. А Симон мгновенно вскинул свой арбалет. Птица, не долетев десяти шагов, тяжело упала на землю и забилась. Она барахталась и никак не могла затихнуть. А Симон все медлил с выстрелом. Вот он опустил арбалет и громко сказал. «Гаспар, ты в своем уме? А если бы я не узнал тебя и выстрелил?» «Так откуда же я знал, что вы здесь появитесь?» Возмутилась птица ворчливым мужским голосом. Я тихо обалдел. Тем временем птица выпуталась из бессильно опавших крыльев и превратилась в невысокого лысого мужичка с встрепанной кудрявой бородой. «Что ты затеял?» — спросил Симон, внимательно разглядывая странную конструкцию, лежащую на траве. «Крылья это!» — и охотно ответил Гаспар. «Целый день ветра ждал, чтобы испытать, а он только к ночью задул. Но я и не утерпел». «И как?» — поинтересовался Симон. «Сам же видел. Больше двух сотен шагов не пролететь, хоть тресни». Лысый Гаспар с досадой пнул конструкцию. Впрочем, сделал он это осторожно, чтобы не повредить свое изобретение. «Движок нужен. А где его взять? Педаль приделать разве что?» «Хм, надо подумать. Вот, значит, педаль вот так, цепь пущу, а тут рычаги...» Бормоча это, Гаспар поднял крылья и в развалку направился к своему дому, совершенно забыв про нас. Симон окликнул его. «Гаспар!» «А!» — приостановился он. «Мы вообще-то к тебе идем. Переночевать у тебя можно?» «Ну почему нельзя? Ночуете, мест хватит». Крылья кузнец небрежно бросил возле крыльца. Толкнул тяжелую дощатую дверь, и она легко открылась на смазанных петлях. Мы вошли в дом. Я зацепился носком ботинка за высокий порог и чуть не упал. Симон поддержал меня под локоть. «Осторожнее!» – буркнул кузнец. «Мать! Принимай гостей!» Возле беленой печки стояла худая женщина в простом ситцевом платье и без улыбки смотрела на нас. У меня на мгновение защемило сердце, до того она была похожа на мою маму долу женщины испуганно жались двое ребятишек их любопытные глаза поблескивали из складок широкой юбки вам в мастерской решил гаспар и поесть дай что-нибудь сказал ему Симон. за мной не пропадет сочтемся кузнец с женой коротко переглянулись я поймал их взгляд и вытащил из кармана штанов серебряный слиток я заплачу». Гаспар взял слиток осторожно повертел его в темных крепких пальцах поднес к лицу разглядывая клеймо потом царапнул по металлу ножом готовь ужин мать Удовлетворенно прогудел он. «И кувшины с полу доставай!» В черном закопченном зеве печи загудел огонь. Зашипел, забрызгал на чугунной сковороде растопленный жир. Забулькали в глиняном горшке овощи. «Садитесь к столу!» — кивнул нам Гаспар. «Ты думаешь, брать Алл, я простой кузнец?» — важно спросил меня Гаспар, облокачиваясь на толстую деревянную столешницу. Локоть соскользнул, и пьяненький кузнец клюнул растрепанной бородой в тарелку с остывшим жарким. «Успокойся, Гаспар», — урезонивал друга Симон. Жена Гаспара давно уложила ребятишек и сама ушла спать, поцеловав мужа в блестящую макушку. «Я самому штурману мечи ковал, десантником кольчуги клепал. Меня вся округа знает. Кто лучший кузнец?» «Гаспар». «Ты лучший, да успокойся ты уже. Вот, выпей». Симон подливал кузнецу в кружку. Кузнец опрокинул кружку в рот. Брага струйка потекла по бороде. «Вы вот монахи, создателю молитесь. А где создатель пребывает знаете?» Кузнец важно поднял кривой черный палец. «Не знаете, а Создатель пребывает в космосе. Вот ты, братец Ал, знаешь, что такое космос? А я тебе скажу. Космос — это свет, вечный и ослепительный. В этом свете пребывает Создатель. Понял? Пойдем покажу». Гаспар пошатываясь по лесу за стола. «Да куда ты, Гаспар? Идем во двор, за мной». В принципе, предложение было более чем своевременным. Сидели мы давно, а туалета в доме Гаспара не было. Здоровый деревенский вариант. Удобство во дворе. Так что мы с Симоном без споров пошли за кузнецом. В уголь на черном небе сияли россыпи звезд. Я запрокинул голову. Где-то там, в невообразимой дали, летит вокруг красного солнца крохотное местрия. Как же давно я не был дома. Дайте только выбраться с этой планеты. Мы с Линой тут же отправимся на местрию. Повидаем родителей, искупаемся в нашей речке. Пройдемся по главной улице поселка. Заглянем в церковь. И непременно отыщем тот самый сток сена а не своими руками на кашу новой, на прежнем месте. «Вот смотри, братец Алл, кузнец дернул меня за плечо так, что я чуть не упал. Видишь звезды? Знаешь, что это?» Он понизил голос и многозначительно сказал. «Это дырки. Дырки в небесной сфере, через которые виден божественный свет». Он многозначительно выпучил глаза и шмыгнул носом. «Только они маленькие Знаешь, что такое солнце?» «Большая дыра?» — много спросил я. «Именно!» Обрадовался кузнец и хлопнул меня по плечу. «А ты соображаешь, братец Алл. Пойдем, покажу тебе кое-что». Гаспар ухватил меня за руку и поволок в темноту, словно нетерпеливый жених, желающий невесту. Симон поспешил за нами. Возле большого сарая, превосходящего размерами дом, кузнец долго звенел связкой ключей и ругался в полголоса. Наконец, открыл замок и распахнул низенькую дверцу. «Входите». Пригнувшись, чтобы не расшибить многострадальную голову, а низкую притолоку, я шагнул за Гаспаром в темноту помещения. Кузнец пошарил рукой по стене и резко дернул какой-то рычаг. Вдоль стены вспыхнули и задрожали язычки пламени. «Здорово, да?» – прищурился кузнец. «Центральное освещение. Наука!» Он опять важно поднял согнутый палец. «И техника!» Я гляделся. Большой бревенчатый сарай с двухускатной крышей был завален разнообразным металлическим барахлом. Листы железа, изогнутые трубы, витые пружины, обломки неведомых механизмов в полном беспорядке громоздились на полу. Прямо перед входом стояло блестящее двуногое существо с длинными руками, отдаленно напоминающее человека. На железном лице застыл мученический оскал. «Робот!» — пренебрежительно сказал Гаспар. «Не работает. Движок нужен». «Иди сюда, братец Алл». Я осторожно обошел робота и двинулся к центру помещения. Там возвышалась толстенная металлическая труба. Рядом с трубой стоял мольберт, криво сколоченный из палок. На мольберте портрет женщины с загадочной улыбкой. «Ваше творчество, Гаспар!» — спросил я, разглядывая портрет. — Кого-то мне напоминает. А -а -а — кузнец накинул на мольберт старую тряпку. — Ты сюда гляди. Это ракета! Я отвернулся от мольберта и удивлённо уставился на металлическую трубу. Она, важно, поблёскивала в дрожащем свете масляных фонарей. — Вот на этой голубушке я и полечу в космос! Кузнец нежно погладил холодный бок ракеты. — Всё рассчитано. Расстояние до небесной сферы, диаметр солнечной дыры. В аккурат пролазить. Одна незадача. Кузнец погрустел. «Движок нужен?» — понимающий спросил я. «Угу. Слушай, братец ал я вижу, ты человек с понятием. А давай вместе покумекаем, а? Я тебя с собой в космос возьму. У меня в ракете два сиденья. Будешь первый в мире монах-космонавт. Создателя увидишь». «Не сомневаюсь», — ответил я, еле сдерживаясь, чтобы не заржать. «Полет на твоей ракете — кратчайший путь к Создателю, это верно. Спасибо за предложение, Гаспар, но нам бы немного поспать. Сегодня был трудный день». И завтра будет не легче. — Ну так и спите, — согласился кузнец. — Вот прямо тут вам и пустилю. Покачиваясь, он выволок из угла пару свернутых матрасов и ворох одеял. — Только уговор. Без меня ракет не трогать. Чтобы погасить свет, дерните вот этот рычаг. Наконец болтливый хозяин ушел в дом, и мы с Симоном раскатали матрасы и одеяло. Свой матрас Симон бросил у самого входа. — На всякий случай ложись так, чтобы тебя не было видно от двери, братал, — посоветовал мне монах. Я не стал с ним спорить и из последних сил оттащил матрас за кучу железа. Сбросил тяжелые ботинки и растянулся во весь рост. Что за блаженство, о создатель! Прямо перед моим носом на полу была рассыпана целая куча блестящих металлических кружков. Я лениво протянул руку, подобрал один, повертел. Наверняка очередное изобретение Гаспара. Я сунул кружок в карман. Какой-никакой, сувенир с дикой планеты. Память о местном гении. Свет погас, а вместе с ним погасли и мои мысли. От Гаспара мы ушли рано утром. Радушный хозяин предлагал остаться на завтрак, намекая на кувшин в погребе, но мы отказались. Сунули в мешок буханку хлеба и половину жареной курицы, за которой я честно расплатился еще одним серебряным слитком. Кузнец помялся, но потом все же принес из кухни большую бутыль темного стекла. «Холодное пиво!» — буркнул он. «Курица и хлеб не стоят серебряной монеты!» «Спасибо, Гаспар!» — искренне сказал я. «Ты замечательный человек!» «Да что там!» — махнул рукой кузнец. «Ж «Она штука такая. Сегодня я вам помог. Завтра мне помощь понадобится. Значит, не полетишь со мной на ракете, братец Алл?» «Как знать», — отозвался я. «Может, и полечу. Бывай, Гаспар». Симон молча пожал кузнецу руку, закинул арбалет за спину, и мы вышли во двор. Крылья так и лежали возле крыльца. При свете дня я хорошенько рассмотрел их. Тонкая, изогнутая, словно лук, рама из сухих веток, обтянутая плотной выбеленной тканью. Деревянные поперечины, ременные петли для рук. Вот и вся конструкция. Наверняка кузнец потратил на них не один день. А мог бы в это время ковать топоры да мечи, чинить плуги или клепать кольчуги. В общем, деньги зарабатывать. А он, поди ж ты, крылья придумывал. Да, неистерпима тяга человека к чему-то новому, непонятному. Симон насмешливо посмотрел на мою философскую физиономию, но ничего не сказал. Роса на траве еще не успела высохнуть, и тяжелые серебряные капли падали нам под ноги, сверкая на солнце, словно крупинки льда. Симон шагал широко, я едва успевал за ним. Арбалет монах по-прежнему держал за спиной. «Брат Симон, а как получилось, что ты из десантников подался в монахи?» – спросил я. «Из десантников, братал, я подался в дезертиры», – поправил меня Симон, «а монахом стал уже потом». «Расскажешь?» – не отставал я. «Ты всегда такой любопытный, братал». Улыбнувшись краешком жёсткого рта, спросил Симон. «Да», — честно ответил я. «Ну а какой смысл врать?» Пару минут Симон шагал молча. «На службу к штурману я поступил совсем молодым. Мне только-только исполнилось 15 «Это к трюго, да?» «Нет, это было не здесь», — отозвался Симон. «На Западе есть штурманство Пибблс. Я оттуда родом. Служба была нетрудной. В основном мы тренировались. Да по ночам помогали экипажу гонять на доусов с ячменных полей. Иногда выезжали собирать налог» но обходилась без неприятностей. Пока старому штурману Киксу не приглянулась одна девушка из нашей деревни. Симон тяжело вздохнул. Не помню, как ее звали, но она была рыжая-рыжая, прямо огненная. Ты же знаешь, братал, у нас родиться рыжим значит выиграть партию у судьбы. Прежняя жена штурмана к тому времени два года как померла от простуды. И девушка легко могла занять ее место. А она, как на грех, влюбилась в деревенского пастуха. Штурман приказал ботсманам деревни доставить девушку к нему и отказались, а Кикс просто ополоумил. Собрал десантников и велел взять деревню приступом, а боцманов повесить. И тогда я застрелил Кикса, прямо возле конюшни. Симон бросил взгляд на солнце, медленно выплывающее из-за леса, и чуть убавил шаг. «Мой отец был одним из боцманов, братал, так что выбирать мне не приходилось». «Да уж», — покачал я головой, «а дальше?» Симон пожал плечами. «Я успел удрать и прибиться к дезертирам. Новый штурман, двоюрный брат Кикса, Объявил на меня охоту, но больше для порядка. Не хотел терять десантников по лесам и оврагам. Но на всякий случай я перебрался в штурманство Бидония. Здесь связался с местной шайкой. Чистил карманы проезжих гримык по лесным дорогам. Связным у нас был тот самый Антонио, который позавчера напал со своей бандой на монастырь. Тогда он был совсем мальчишкой. Болтался по деревням и ярмаркам, высматривал удачливых торговцев и сообщал нам. А потом случилась облава. Нас зажали в глухом овраге. Антонио ранили стрелой в ногу. Я вытащил его из кольца и сумел ночью добраться до монастыря. Все-таки воинская выучка даром не проходит. Отец Петрус позволил нам остаться. Но Антонио не вытерпел строгую жизнь в монастыре. Едва поправившись, он снова ушел в лес. А я прижился у братьев. И тебя не искали, брат Симон? Может и искали. Да ведь бродяги, они все на одно лицо, братал. А наш путь до монастыря никто уследить не сумел. Мы подошли к реке, и Симон жестом остановил меня. Погоди, братал. Как уж нам не нарваться на засаду? Уж больно удобное место. Подожди меня здесь, я схожу, посмотрю». С этими словами Симон бесшумно исчез в высокой прибрежной траве. Стоять столбом посреди поля было глупо, поэтому я тоже спрятался в траве. Сырая земля чавкала под ногами, но я отыскал кривую сухую корягу и уселся на нее. Сквозь качающиеся на ветру длинные жесткие стебли я глядел на зеленое ячменное поле. Порывы теплого ветра время от времени клонили к земле высокие усатые метелки колосьев. И тогда по полю катилась искрящаяся под солнцем зеленая волна. Через несколько часов я буду на корабле. А там мы все вместе решим, что делать дальше, где и как искать Марка. Одна глава хорошо, но команда куда лучше. Особенно такая команда, которая подобралась у нас на малышке Белли. Надеюсь, Марк сумел связаться с корветой и сообщить хоть что-то о своем местонахождении. Его передатчик должен быть в полном порядке. Лишь бы этнограф не растерялся и сумел им воспользоваться. Наверняка Лина ужасно волнуется. Четыре дня я не выходил на связь из-за проклятого радио, которое так не вовремя сломалось. Представляю, какая взбучка меня ждёт. Но зато потом... Я прикрыл глаза и принялся в деталях представлять, что будет потом. Как наяву увидел Лину, её открытую улыбку, светлые волосы, ямочки на щеках, услышал негромкий завораживающий голос. Тяжёлая ладонь легла на моё плечо. Я подпрыгнул с коряги и чуть не растянулся на сырой земле. «Идём, братал, всё чисто», — улыбаясь сказал Симон. Мы подошли к броду. Симон не стал бросать в воду камни. Он снял с плеча арбалет и взвел его. «Иди первым, братал, ничего не бойся». Легко сказать. Я оглянулся вокруг в поисках хоть какой-нибудь палки. Симон не обращал на меня внимания. Внимательно рассматривал водную гладь. Но ладно. До сих пор привычка доверять людям меня всерьез не подводила. Будем надеяться, что и в этот раз обойдется». Я осторожно вошел в воду и направился к противоположному берегу. Послышался сухой щелчок, свист и плеск воды. В животе похолодело. Сердце проворно нырнуло в пятки. Метрок в десяти от меня, прямо посреди реки, судорожно извивалась полутораметровая зубастая ящерица. Хвостовик стрелы торчал из ее глаза. «Уже все, иди дальше, только не беги», — спокойно сказал Симон. Его арбалет был снова готов к стрельбе. Я взял себя в руки, унял прыгающее сердце и зашагал, стараясь не слишком шуметь. Добравшись до берега, невольно ускорил шаг и благополучно выскочил на песок. «Симон, ты идешь?» — крикнул я монаху. Но он закинул арбалет за спину, продолжая стоять на берегу. «Нет, братал. Дальше двигайся сам. Дорогу найдешь?» «А ты?» «Я должен вернуться к братьям, пока отец Петрус не объявился. Я отвечаю за монастырь. Еще увидимся, если будет на то воля Создателя». «Ну что ж, сам — значит сам». Я махнул Симона рукой и решительно направился по дороге в сторону корабля. По пути подобрал с земли высохшую палку, какое-никакое оружие. Удобная титановая труба осталась на месте встречи с монолопом. Честно говоря, вспомнил я о ней только сейчас. Я пересек поляну, на которую мы с Марком помогли Петрусу отбиться от бешеных кур-переростков. Никаких следов эпического сражения не осталось и в помине. Даже кости начисто растащили неведомые звери, населявшие здешние леса. Я пошел медленнее, чтобы не пропустить приметное дерево. Минут через пятнадцать его высохшая и склоненная к дороге макушка показалась на фоне летнего неба. Я прошел еще шагов 50 и остановился, приглядываясь. «Да, все точно. Вот дерево, и дорога за ним плавно уходит вправо, огибая холм». Я свернул с дороги и принялся карабкаться на склон. Добрался до вершины, остановился на несколько секунд, чтобы перевести дух, и зашагал вниз. Вот и заросшая низкими кустами котловина, в которую Лина аккуратно посадила малышку Беллу. «Черт побери, где корабль?»